14 Слушающие. В 150 миллионах километров за Марсом, в ледяных пустынях пространства, где еще не побывал ни один человек, меж запутанных орбит астероидов медленно плыл дальний космический монитор номер 79. Три года он безупречно выполнял свои функции к чести американских ученых, спроектировавших его, английских инженеров, его построивших, и русских специалистов, которые его запустили. Сложнейшая паутина антенн ловила радиошумы. Непрестанный треск и шипение голоса, звучащие там, где, по наивному предположению Паскаля, высказанному во времена более простодушные, господствует только молчание бесконечного пространства. Радиационные детекторы улавливали и анализировали космические лучи, приходящие из нашей галактики, и пространство за ее пределами. Нейтронные и рентгеновские телескопы неустанно следили за странными звездами, которых никогда не увидит человеческий глаз. Магнитометры наблюдали за солнечными вихрями, регистрируя и отдельные порывы, и ураганы, когда Солнце дышало в лицо своим детям, опоясавшим его орбитами, потоками разреженной плазмой. Все эти и многие другие явления терпеливо отмечал дальний космический монитор номер 79, и записывал в своей кристаллической памяти. Одна из его антенн с помощью чудес электроники, которых ныне уже никто не замечает, была постоянно наведена на точку, неизменно находящуюся невдалеке от Солнца. Раз в несколько месяцев эту отдаленную мишень, будь у монитора глаза, можно было бы даже увидеть, как яркую звезду сопровождаемую более слабым спутником. В другое время ее свечение совсем терялось в солнечном ореоле. На эту далекую планету Земля монитор через каждые 24 часа посылал терпеливо собранную им информацию, плотно упакованную в серию импульсов длительностью не более 5 минут. Примерно через 15 минут эти импульсы, распространяясь со скоростью света, достигали точки своего назначения. Там их ждали, предназначенные для этого машины. Они усиливали принятый сигнал, записывали его и приобщали запись к тем тысячам километров магнитной ленты, которые уже хранились в сейфах всемирных космических центров в Вашингтоне, Москве и Канберре. В течение 50 лет Со времени запуска первых спутников триллионы, квадриллионы импульсов изливались на Землю из космоса, и записи их хранились в ожидании того дня, когда они понадобятся для дальнейшего развития науки. Возможно, лишь ничтожная частица этой массы необработанных материалов когда-либо подвергнется обработке, но нельзя было предугадать, какое именно наблюдение окажется нужным для справки какому-нибудь ученому через 10, 50 или 100 лет. Поэтому приходилось хранить все записи в трех экземплярах, по одному в каждом из трех всемирных центров, для предотвращения случайной утраты. Они лежали там на стеллажах, в бесконечных галереях с кондиционированным воздухом. Это было частью подлинных сокровищ человечества, более ценной, чем все золото, бесполезно лежащее под замком в банковских сейфах. Так вот, дальний космический монитор номер 79 внезапно уловил нечто странное. Через солнечную систему пронеслось слабое, но отчетливо распознаваемое направленное излучение, совершенно не похожее на все естественные явления, наблюдавшиеся им в прошлом. Монитор автоматически зарегистрировал направление, время, интенсивность излучения и через несколько часов передал все эти данные на Землю. То же самое проделали и искусственный спутник Марса, Арбитр м15, 15 обегавший вокруг Марса дважды в сутки, и космический зонт, поднимавшийся в пространство, лежащий над плоскостью эклиптики, и даже искусственная комета номер 5, уносившаяся в ледяные дали за Плутоном по орбите до самой удаленной точки, которой ей не долететь и за тысячу лет. Все их приборы зарегистрировали необычную вспышку энергии, и все они установленным порядком автоматически передали запись этих сигналов в хранилище информации на далекой Земле. Вычислительные машины, возможно, никогда не уловили бы связи между четырьмя необычными группами сигналов, поступившими от космических зондов, удаленных друг от друга на миллионы километров, Но прогнозист по излучению в Годдардовском вычислительном центре, едва взглянув на утреннюю аэропортичку, понял, что за истекшие сутки Солнечную систему пронизало какое-то необычное излучение. Он располагал данными только о части пути этого излучения. Но когда машина нанесла их на планетный ситуационный планшет, Начертание этого пути стало столь же ясным, как инверсионный след самолета на безоблачном небе или цепочка следов одинокого пешехода на девственно-белом заснеженном поле. Какой-то энергетический импульс рванулся с поверхности Луны и, оставляя за собой радиационный след, разбегающийся в стороны, подобно волнам от скоростного катера, устремился вдаль. к звездам.